Глава 13. Я думал, что стоит мне только явиться на борт корабля, как меня немедленно примут на службу. Приехав в Гавр, я тотчас отправился во внешнюю гавань и принялся бродить по набережной, высматривая подходящий корабль. В королевском доке стояло несколько пароходов, но они мне не приглянулись. В доке бара Я увидел большие американские корабли, с которых сгружали на набережную огромные тюки хлопка. Но и они не привлекли меня. Я хотел найти французский корабль. Обойдя торговый док, я пришел в восхищение. Там на причале стояли корабли всех стран света, и большие, и маленькие. Целый лес мачт украшенных штандартами, вымпелами и флагами. Это зрелище показалось мне куда прекраснее Парижа. С некоторых кораблей шел такой сильный запах тростникового сахара, что у меня потекли слюнки. Другие благоухали перцем и корицей. Одни суда разгружались, другие нагружались товарами. Таможенные чиновники наблюдали, как выносили мешки, груженные кофе, и с меланхолическим видом слушали пение матросов. Один из кораблей мне особенно понравился. Это был небольшой трехмачтовик, весь белый, с рейкой выкрашенной в лазурно-голубой цвет. На табличке, прикрепленной к Ванте, я прочел «Утренняя звезда». Отплывает немедленно с товарами в Пернамбуко и Сан-Сальвадор. Капитан Фригар. Какое чудесное путешествие можно совершить на таком красивом бело-голубом судне. Пернамбуко и Сан-Сальвадор. Можно ли найти во всем мире более заманчивые названия? Я взобрался на палубу. Матросы и рабочие были заняты погрузкой. широко открытый трюм спускали тяжелые ящики, качавшиеся на цепях. Сперва на меня не обратили никакого внимания. Но я так долго стоял неподвижно, не решаясь подойти к человеку, который записывал количество проносимых мимо него ящиков и которого я принял за капитана что в конце концов он сам меня заметил. «Убирайся отсюда!» — зарал он на меня. «Извините, сударь, мне надо с вами поговорить». И я попросил его взять меня юнгой на судно «Утренняя звезда». Он даже не ответил мне, а жестом показал, что я могу идти туда, откуда пришел. Но, сударь, он погрозил мне кулаком, и я ушел, чувствуя себя униженным и, по правде сказать, немного встревоженным, примут ли меня на какое-нибудь судно. Но нельзя было падать духом и сразу опускать руки. Я пошел дальше. Очевидно, утренняя звезда — слишком роскошный корабль для меня поэтому я выбрал черный и грязный брик под названием «Конгр», направлявшийся в Тампико. Здесь мне ответили коротко и ясно, что им никто не нужен. На третьем корабле я решил обратиться не к капитану, а к матросу. Когда я изложил ему свою просьбу, он пожал плечами и назвал меня «забавным парнишкой». Ничего больше я не мог от него добиться. Наконец, капитан Шхуны, отплывающий к берегам Африки, с отнюдь не внушающим доверия лицом, согласился взять меня к себе. Но узнав, что у меня нет отца, который мог бы подписать с ним договор, что я не числюсь моряком, что у меня нет не только вещевого мешка, ну и вообще никаких необходимых матросу вещей. Он приказал мне немедленно убираться прочь, пока я не отведал его кулаков. Дела принимали скверный оборот, и мне стало не по себе. Неужели мне придется вернуться в Пордио? При мысли, что я увижу маму и диелету, Я почувствовал огромную радость. Но дядя... Ведь я должен отслужить у него. Я не забыл об этом несчастном обязательстве и потому продолжал свои поиски. Обойдя все доки, я вновь вернулся во внешнюю гавань. Начинался прилив и уже несколько маленьких рыбачьих лодок отправилась в открытое море. Я пошел на мол, посмотреть, как входят и выходят из гавани корабли. Как давно не любовался я этим прекрасным зрелищем. Начавшийся прилив, необъятная морская даль, снующие взад и вперед лодки Искана, Руана, Гонфлера, большие суда, отплывающие в дальнее плавание, прощальные возгласы пассажиров, махающих платками, крики матросов, скрип блоков снастей, бесчисленные белые паруса, заполнившие рейд и уходившие вдаль до самого горизонта. Эта картина захватила меня, и я забыл о моих тревогах. Больше двух часов простоял я, облокотившись на парапет. Как вдруг почувствовал, что кто-то дернул меня за волосы. Я с удивлением оглянулся и увидел перед собой Германа, одного из музыкантов трупы Лаполада. «Неужели Лапалад в Гавре?» Спросил я с таким ужасом, что Герман с минуту не мог ничего ответить от хохота. Наконец, немного успокоившись, он рассказал мне, что тоже ушел от лаполада, и теперь собирается ехать к брату, который живет в республике Эквадор. Лаполада, мне теперь нечего опасаться, он не будет меня разыскивать, так как получил довольно большое наследство, и продал свой зверинец. Вернее, то, что от него осталось, ведь через две недели после нашего бегства бедный мутон умер от горя и голода. Когда Дьелета ушла, он сделался свирепым и мрачным и упорно отказывался от пищи. Только Лаполада он готов был сожрать. И завидя его начинал яростно метаться в клетке, но Лапулат вовсе не желал спасать жизнь льву ценой собственной жизни, и несчастный мутон околел, пав жертвой своей любви и верности Диелетте. Герман спросил меня, поступил ли я в матросы, и я рассказал ему о том, какая меня постигла неудача. Герман недаром провел столько времени в балагане. Он был мастером на всевозможные выдумки. «Хочешь, я подпишу за тебя договор под видом твоего брата», — предложил он. «А где я возьму денег на экипировку?» Вот в чем заключалось главное затруднение. Герман был так же беден, как и я. За его проезд уплатил брат». И даже сложив все наши деньги, мы не смогли бы купить на них все необходимое. Пришлось отказаться от этого проекта. Чтобы немного подбодрить и развлечь, Герман повел меня обедать. А затем мы отправились с ним в театр. Ему дал два билета земляк, тоже музыкант из оркестра. В тот вечер давали премьеру комедии «Открытая война», где одного из действующих лиц приносят на сцену в ящике. «Вот как раз то, что нам нужно», — сказал Герман. «В антракте? Я тебе расскажу, что я придумал». Его план состоял в следующем. «Мы купим большой сундук, и я спрячусь в него». «За час до отплытия Герман принесет запертый и перевязанный веревками сундук на пароход под видом багажа. Когда мы выйдем в открытое море, Герман отопрет сундук, и капитану по неволе придется оставить меня на судне. Ему будет некуда высадить меня, не выкидывать же за борт. А во время путешествия я уж должен сам найти себе подходящую работу». План был безумный, но он сулил ряд приключений и этим прельстил меня. На следующий день мы с Германом обошли все лавки подержанных вещей и добыли, наконец, за 10 франков громадный, окованный железом сундук, который оказался мне как раз по росту, словно был сделан по моей мерке. Герман отнес его к себе домой – где он приютил и меня, а затем просверлил в сундуке несколько дырок, чтобы я в нем не задохнулся. Я влез в сундук, Герман запер меня, и я спокойно просидел в нем два часа. Я мог двигать руками и ногами, ложиться на бок и на спину, словом, по желанию менять положение. Судно, на котором уезжал Герман, отправлялась в путь на следующий день в 2 часа пополудни. В оставшееся до отплытия время я смотрел это судно, называвшееся Ориноко, а потом написал маме подробное письмо. В нем я сообщил ей о своем скором отъезде, просил прощения за то, что поступаю против ее желания и выразил надежду, что так будет лучше, Для всех нас. К этому письму я приложил второе, адресованное Диелете. В нем я написал все, что узнал от Германа, и просил ее быть поласковее с мамой. За два часа до полного прилива, то есть в полдень, Герман усадил меня в сундук и сунул мне кусок хлеба. «Ха-ха-ха! До завтра!» — сказал он, смеясь. «Если ты проголодаешься, тебе будет чем закусить». Мне предстояло пробыть в ящике двадцать часов. Мы решили, что мне нельзя показываться слишком рано, пока мы не отойдем подальше от Гавра, иначе капитан может отправить меня обратно на рыбачьей лодке или на лоцманском судне, а в открытом море можно не опасаться подобной встречи. Последние дни дул сильный южный ветер, и поэтому через двадцать часов мы уже будем далеко за Шербургом, в ла -Манше. К стенкам сундука мы приделали две кожаные петли, за которые я должен был держаться, чтобы меня не швыряло из стороны в сторону во время погрузки. Герман запер оба замка на ключ, обвязал сундук веревкой и взвалил его себе на спину. При этом он так хохотал, что меня подбрасывало, словно я ехал верхом на лошади. Но когда он взошел на борт Ориноко, вся его веселость мигом исчезла. «Что вы там несете?» — закричал капитан. «Сундук с моими вещами». «Слишком поздно. Отделение для багажа закрыто». «На это мы как раз и рассчитывали». Если бы крышки люков были открыты, меня спустили бы в трюм, навалили на мой сундук другие ящики, и тогда мне пришлось бы лежать в нем до самого Эквадора. Теперь же меня ставят на палубе или поместят в каюту Германа. Но это оказалось совсем не так просто устроить. Капитан очень долго не соглашался принять сундук, и я уже думал, что меня отнесут обратно на берег. В конце концов, меня поместили между верхней и нижней палубами среди других ящиков, привезенных в последнюю минуту. «Когда мы выйдем в море, мы спустим вещи в трюм», — сказал один из матросов. Его слова меня не испугали. Я не рассчитывал долго сидеть в сундуке. Вскоре я услышал, как упали в воду причальные канаты, а затем судно развернулось. Над моей головой раздались размеренные шаги матросов, выводивших судно из гавани. Мне было прекрасно слышно все, что делается вокруг, и я мог, лежа в сундуке, следить за движением корабля, как будто находился на палубе и видел все своими глазами. Услыхав шум лебедок и громкие голоса, я понял, что мы вошли в шлюз. Несколько минут судно стояло на месте, а потом медленно двинулось вперед. Это буксир выводил нас в открытое море. Небольшая килевая качка указывала на то, что мы вышли во внешнюю гавань. Качка усилилась, следовательно, мы идем между дамбами. Послышался скрежет блоков. Это поднимали паруса. Судно накренилось на бок. Буксирный канат упал в воду, руль заскрипел. Мы вышли в открытое море. Свершилось. Для меня начиналась жизнь моряка. Я всегда думал, что этот желанный миг, к которому я пришел ценой больших лишений, доставит мне огромную радость но сейчас я испытывал только грусть и тревогу. Правда, мое положение было не из веселых. Если бы я был на палубе среди матросов, занимался своим делом, видел впереди открытое море, а позади землю и гавань, я, наверное, с радостью стремился бы навстречу неизведанному. Но, лежа здесь в заперти, Я не мог побороть невольный страх. Легкий стук в стенку сундука отвлек меня от моих печальных мыслей. Однако меня никто не окликнул, и я не решился ответить, из боязни, что это постучал проходивший мимо матрос. Но стук повторился, и я понял, что пришел Герман. Вместо ответа я тоже постучал ему ручкой ножа. Его присутствие меня успокоило. «Значит, про меня не забыли». «В конце концов, совсем не так страшно провести несколько часов в сундуке. Зато после я уже буду в море и начну жить полной жизнью». Дул свежий ветер, волны били в борт судна и его сильно качало. Привыкнув с детства ездить на рыбную ловлю и качаться в лодках, стоящих на якоре, я никогда не страдал от морской болезни. Я считал себя неуязвимым и был неприятно удивлен, когда почувствовал тошноту. Сперва я подумал, что это ощущение вызвано недостатком воздуха. Несмотря на дырки, просверленные нами в стенках сундука, воздух проникал в него с трудом, и с еще большим трудом выходил обратно, поэтому в сундуке была страшная духота. Однако мне становилось все хуже. Головокружение и сильное ощущение дурноты, которые я испытывал, когда судно опускалось во время качки, не оставляли никакого сомнения. У меня началась морская болезнь. Меня это очень встревожило. Ведь я знал, что люди, подверженные этой болезни, нередко стонут, так им становится плохо. А вдруг я тоже начну стонать, и меня услышит кто-нибудь из проходящих мимо матросов. Самое лучшее средство от морской болезни, как я слышал, — это сон. К тому же сон был единственным доступным мне средством. И, обхватив голову руками, я изо всех сил старался уснуть. Довольно долго мне это не удавалось. Уж очень неудобна была моя постель. Почему я не догадался положить на дно моей тюрьмы хоть немножко соломы? Сердце мое то замирало, то словно обрывалось, когда судно проваливалось вниз. Но в конце концов я все же уснул. Сколько времени я проспал? Не знаю. Свет не проникал в мой сундук. Я лежал в полном мраке и не мог определить, ночь сейчас или день. Только поцарившей вокруг меня тишине можно было догадаться, что наступила ночь. На палубе раздавались лишь мерные шаги несущих вахту матросов, и время от времени слышалось поскрипывание руля. Качка сделала сильнее, мачты трещали, скрепились снасти, волны шумом бились о борт корабля. Очевидно, ветер усилился. То ли воздух в сундуке стал свежее от ночной прохлады, то ли я уже привык к качке, но я не чувствовал больше приступов морской болезни. И снова уснул, убаюканный, мрачной музыкой моря которая уносила мои мысли в маленькую комнату родного дома и воскрешала воспоминания о ночах, когда за окном бушевала буря. Меня разбудил страшный удар, грохот, треск, корабль дрогнул, а затем что-то обрушилось на палубу, словно разом рухнули все мачты. Слышались звуки, похожие на выстрелы. Это снасти рвались и лопались, а мачты раскалывались на части. «Стой!» — закричал кто-то по-английски. «Все на палубу!» — скомандовал чей-то голос по-французски. Среди криков, шума и суеты послышался глухой, сиплый рев, и я сразу понял, что это вырывается пар. Мы, по-видимому, столкнулись с английским пароходом, который врезался в наше судно. Теперь оно лежало на боку. Я чувствовал это, потому что тоже скатился к боковой стенке своего сундука. Прежде чем я успел прийти в себя, рев пара прекратился. Послышался новый треск, и на палубе раздались страшные крики. Почти тотчас же Ореноко выпрямился. Что случилось? Пошел ли английский пароход ко дну или отошел от нас? Я принялся кричать, что есть мочи, в надежде, что кто-нибудь из экипажа выпустит меня. Затем прислушался. На палубе раздавались голоса, люди бегали взад и вперед, волны бились со страшной силой о бортовую обшивку судна и все эти звуки покрывал вой, ветра и бури. Неужели мы тонем? Неужели Герман бросит меня в этом сундуке? Невозможно передать словами, какой ужас охватил меня. Сердце мое замерло, и руки стали влажными от холодного пота, словно я окунул их в воду. Инстинктивно я попытался вскочить на ноги и ударился головой о крышку сундука. Я встал на колени, и за всех сил стараясь вытолкнуть крышку спиной. Но замки были прочные, крышка плотно пригнана и скреплена дубовыми перекладинами. Мои усилия ни к чему не привели, и я повалился на дно сундука, полумертвый от ужаса. Через несколько минут я снова начал кричать и звать Германа, но в это время на палубе поднялся такой страшный шум, что я не слышал собственного голоса. Матросы рубили мачты топорами. «Где же Герман? Почему он не приходит ко мне на помощь?» Пока одни матросы рубили мачты, другие откачивали воду. Я ясно слышал равномерное постукивание насосов. Значит, мы тонем. Я стал неистово колотить в крышку сундука, но она не поддавалась. И я снова упал без сил, обезумев от отчаяния и страха. «Герман! Герман!» Все те же звуки у меня над головой, то есть на палубе. Но никто не приближался ко мне. Закрытый сундук, очевидно, заглушал мой голос. Но даже если бы мои отчаянные крики и долетели до палубы, их все равно покрыл бы шум ветра и могучий рев бури. Неужели Герман упал в море? или его смыло волной, или раздавило свалившейся мачтой. А может быть, думая о собственном спасении, он совсем забыл обо мне? Тогда я погибну здесь, в этом ящике. Неужели мне неоткуда ждать помощи? Даже ребенок способен иногда мужественно ожидать смерти смотря ей прямо в лицо. Но при условии, что он на свободе, имеет возможность бороться за свою жизнь и в борьбе черпает новые силы. Но быть запертым в каком-то ящике, где нельзя ни двигаться, ни дышать, это поистине чудовищно. Я с яростью обрушился на стенки своей тюрьмы. Но они были очень прочны и даже не дрогнули. Я хотел снова кричать, но горло мое пересохло, и я не мог произнести ни звука. Не знаю, что стал бы делать взрослый человек в таком положении. Я же был еще ребенком и потерял сознание. Сколько времени пролежал я в обмороке, не знаю, но когда очнулся, я испытал странное чувство. Мне казалось, что я уже умер, лежу на дне моря, и меня качает волна. Однако шум на палубе вернул меня к действительности. Воду все еще откачивали насосами, и порой слышалось зловещее бульканье воды в клапанах. Ветер завывал на корабле, а волны били в борт с такой силой, что сотрясали весь корпус. Судно отчаянно бросало, и я то и дело стукался то о правую, то о левую стенку сундука. Я снова начал кричать, изредка замолкая, чтобы прислушаться но ничего не слышал, кроме оглушающего рева бури. Я задыхался в своем ящике и решил раздеться. Когда я снимал жилет, моя рука нащупала ножик, о котором я совсем забыл. Это был прочный крестьянский нож с роговой ручкой и острым твердым лезвием. Раз никто не приходит ко мне на помощь, Я должен помочь себе сам. Я раскрыл нож и принялся за один из замков. Конечно, я не собирался взламывать его. Лезвие не выдержало бы такой работы. Но я хотел его вырезать. Сундук был сделан из крепких буковых досок, высохших за двадцать или тридцать лет службы и твердых, как железо. Они с трудом поддавались ножу. Я с таким рвением принялся за работу, что вскоре был весь в поту. Нож скользил в мокрых пальцах, и мне поминутно приходилось вытирать руки. Работа подвигалась плохо, потому что корабль швыряло во все стороны, и только я нажимал на нож, как меня отбрасывало к другой стенке сундука. Наконец замок расшатался и теперь достаточно было сильного толчка, чтобы он выскочил. Тогда я принялся за второй. Мой нож до того нагрелся, что когда я его лизнул, чтобы немного охладить, я обжег язык. Насосы перестали работать, однако движение на палубе не прекращалось, шаги сделались быстрее, чем раньше. Очевидно, люди спешили закончить какую-то работу, Но что они делали, я не мог понять. Казалось, они тащат что-то очень тяжелое, вроде огромного ящика или лодки. Зачем? Что все это значит? Но у меня не было времени задумываться над этим и прислушиваться. Я снова принялся за работу. Мой нож затупился, и вырезать второй замок Было еще труднее, чем первый, хотя я работал изо всех сил. Я очень устал. Рука у меня немела, поясницу ломила от неудобного положения, и мне по поневоле приходилось время от времени ненадолго прекращать работу. Тогда я снова слышал рев бури, удары волн и треск ломающегося судна. Наверное, я проработал так, Около получаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Наконец зашатался и второй замок. Я встал на колени и, опершись на руки, стал изо всей силы толкать спиной крышку сундука, стараясь ее приподнять. Оба замка отскочили, но крышка не открылась. Я совсем позабыл о том, что сундук прочно обвязан. Теперь надо было еще перерезать веревку. Я считал это пустяком, но сильно ошибся. Хотя крышка немного приподнималась, но боковые планки мешали мне просунуть руку. И чтобы добраться до веревки, надо было сначала их сломать. Предстояла новая работа. Однако я решил не отчаиваться и немедленно принялся за нее. К счастью, теперь я резал дерево по волокну. Но вот я добрался до веревок и перерезал их. Наконец-то я свободен. Я быстро толкнул крышку. Она немного приподнялась, а затем снова упала. Я толкнул ее сильнее. Однако она лишь немного приоткрылась. Что же удерживало ее теперь? Отчаяние мое было так велико, что я упал на дно сундука почти без чувств. Но я уже так много сделал. Я должен довести мою борьбу до конца. Крышка поднималась настолько, что я мог просунуть под нее руку. Однако приподнять ее выше оказалось невозможно. Высунув руку в эту щель, я стал шарить вокруг. Я ничего не видел. Должно быть наступила ночь. И только слабый, едва заметный отсвет проникал ко мне в сундук. Ощупав все вокруг, я понял, в чем дело. Препятствием служил... Громадный ящик, стоявший на другом ящике и краем, находивший на мой сундук. Хотя этот ящик и не опирался на сундук, однако он не давал возможности открыть крышку. Я попытался его отодвинуть, но он был очень тяжел и не тронулся с места. К тому же, стоя на коленях, я почти ничего не мог делать. Я не мог даже вытянуть как следует руку. Стараться приподнять ящик или хотя бы сдвинуть его с места было просто бессмысленно. Неужели я напрасно потратил столько сил и труда? Что делать? Я весь дрожал от мучительной тревоги, и мне казалось, что кровь бурлит у меня в голове, как в огромном котле. Когда сундук был заперт, мои крики не доносились наверх. Но, может быть, теперь, когда он полуоткрыт, меня, наконец, услышат. Я принялся отчаянно кричать. Затем прислушался. На палубе раздавался громкий топот. Вскоре как будто что-то тяжелое упало в воду. Но если я все слышу, «Почему же никто не слышит меня?» Я снова начал кричать и снова прислушался. Теперь не раздавалось больше ни шума, ни движения, ни шагов. Ничего, кроме завывания ветра. И странное дело, мне показалось, что крики несутся уже с моря, с того борта, к которому был прислонен «Мой сундук!» Теперь я уже понимал, что никто меня не услышит. Я решил оторвать петли, на которых держалась крышка сундука. Тогда, если мне удастся, я могу не открывать ее, а только отодвинуть и вылезти вон. Я принялся за работу с новым пылом. Наступившая тишина приводила меня в ужас. Неужели погиб весь экипаж? Вполне возможно. Страшная качка и вой ветра говорили о том, что буря не прекратилась. Петли оказались не такими прочными, как замки. Мне не пришлось резать дерево вокруг. Они были просто прибиты гвоздями, и надо было начинать с них, а не с замков. Концом ножа мне удалось сорвать одну из петель, а затем, яростно раскачивая крышку, вывернуть и вторую. Я толкнул крышку и, отодвинув ее без труда, поскорее выскочил из своей ужасной тюрьмы. Какое счастье! Почувствовать себя на воле, свободно двигаться, как хочешь. Умереть в этом сундуке, да хуже такой смерти, нельзя ничего себе представить. Мой успех вселил в меня надежду. Однако испытания еще далеко не окончились». Заметив узкую полоску света, я ощупью направился к лестнице. По счастью, люк был лишь прикрыт, но не заперт. Я приподнял его крышку и очутился на палубе. Еще только чую цветало, но мои глаза привыкли к темноте. Окинув взглядом всю палубу, я не увидел на ней ни одного человека. Никто не стоял у руля. По-видимому, и команда, и пассажиры покинули судно. Бросившись на ют, я стал вглядываться вдаль. И в бледном свете начинающегося утра заметил на море черную точку. Это плыла большая шлюпка. Я принялся кричать изо всех сил. Но шлюпка была слишком далеко. А сильный ветер заглушал мой голос, и его, конечно, не могли услышать. Я оказался один среди бушующего моря на этом покинутом, разбитом, тонущем корабле. И тем не менее чувствовал себя лучше, чем когда был заперт в своем проклятом сундуке. Осмотрев судно, я увидел, что Ориноко получил пробоину посредине корпуса. Просто чудо, как его не разрезало пополам. Очевидно, английский пароход нанес ему удар в кость. От этого удара лопнули ванты, главной мачты и безань мачты. Обе они, потеряв опору, до да еще с наветренной стороны, не могли устоять против ветра и сломались, как спички. Уцелели только половина фок-мачты и бушприт, а из парусов кливер и большой марсель. Да и тот был разорван в клочья. Начался рассвет. На востоке мелькали зорницы, освещая края облаков красноватыми отблесками, быстро исчезавшими в черном небе. Море, куда ни глянь, Было покрыто белой пеной И при тусклом освещении казалось зловещим Ветер дул с такой силой, что сбивал гребни волн Если экипаж и пассажиры покинули судно Значит, ему грозит гибель Это совершенно очевидно Брошенный на произвол ветра и волн Без управления и парусов корабль бешено бросала из стороны в сторону, а волны обрушивались на него и, казалось, готовы были его поглотить. Я уже промок насквозь, словно окунулся в воду, и, боясь, как бы меня не смыло с палубы, привязал себя веревкой к одной из снастей. Мне захотелось точнее узнать, каковы повреждения, о Риноко, от столкновения с пароходом. Уцепившись за фальшборд, я свесился вниз и увидел в борту корабля глубокую пробоину. Но доходит ли пробоина только до ватерлинии или спускается ниже? Ответить на это я не мог. Не мог я также определить, Много ли воды в трюме? Потому что выкачивать ее тяжелыми насосами было мне не под силу. Сколько времени может продержаться Ореноко с такими повреждениями? Сколько времени будет бороться с ветром и морем? Трудно сказать. Что судно неминуемо пойдет ко дну... В этом я не сомневался. Но ведь оно может затонуть не так скоро, и какой-нибудь проходящий мимо корабль увидит меня и спасет. Я не терял надежды. Вспомнив о том, что только настойчивость и упорство помогли мне выбраться из моего страшного сундука Я твердо решил бороться за свою жизнь до последней минуты. Я был немного знаком с морским делом и понимал, что если судно останется без управления, волны неминуемо разобьют его, и оно пойдет ко дну. Надо было взяться за руль. И не заботясь о направлении, постараться с помощью фок-мачты держать судно по ветру. Но до сих пор мне приходилось управлять только небольшими рыбачьими лодками. Едва я взялся за рулевое колесо, как волны подбросили судно. Колесо закружилось, вырвалось у меня из рук и отшвырнуло меня на несколько шагов в сторону. К счастью, на борту все было приготовлено для борьбы с бурей. Руль был снабжен талями — что давало возможность управлять им, не подвергаясь опасности. Не зная, где я нахожусь, и не представляя себе, какого направления следует держаться, я просто закрепил руль так, чтобы идти с попутным ветром. У меня осталась одна надежда — встретить какое-нибудь судно. Поэтому я отправился на ют и уселся так, чтобы видеть море вокруг до самого горизонта. Мне казалось, что ветер понемногу стихает. Наступил день. Небо слегка очистилось от туч, и кое-где появились бледно-голубые просветы. Хотя море бушевало по-прежнему, надежда спастись оживала в моей душе. Я плыл так близко от берегов. Не может быть, чтобы мне не встретилось какое-нибудь судно. Не меньше трех часов сидел я, не сводя глаз с моря. Но ничего не увидел. Ветер заметно слабел, море успокаивалось. Волны уже не громоздились в беспорядке друг на друга. Обежали в определенном направлении, равномерно поднимая и опуская судно и не грозя разнести его в щепки. Вдруг я заметил белую точку на черном фоне огромного облака, низко нависшего над морем. Точка все росла и росла. Это был корабль. Я видел его все яснее, Он шел с попутным ветром, то есть в том же направлении, что и Ориноко. Я бросился к рулю, чтобы направить свое судно ему на перерез. Но корабль шел на всех парусах. А у меня был только один жалкий клевер, который почти не набирал ветра. Целых полчаса судно все росло на моих глазах. Теперь я мог сосчитать все его паруса. А затем оно постепенно стало уменьшаться. Я подбежал к колоколу и начал звонить изо всех сил. Затем вскочил на защитный заслон и стал смотреть на корабль. Он по-прежнему продолжал свой путь и становился все меньше и меньше. Должно быть, меня не увидели и не услыхали. Какое ужасное разочарование. Больше часа следил я глазами за удалявшимся кораблем. Он все уменьшался и уменьшался, пока не превратился в едва заметную точку и, наконец. Совсем исчез. Снова я остался один В необъятном морском просторе. Я понял, что увидеть проходящий мимо корабль Еще не значит спастись. Необходимо, чтобы этот корабль тоже увидел Ориноко. Нельзя просто ждать помощи. «Надо ее подготовить, надо привлечь к себе внимание». В шкафу, где хранились сигнальные знаки, я разыскал самый большой флаг. Все снасти были порваны. И я вскарабкался с флагом на верхушку Марса и укрепил его там. Лезть было очень трудно, потому что судно сильно качало. Но, по счастью, я хорошо умел лазить и благополучно спустился вниз» возлагая большие надежды на этот огромный, развивающийся по ветру флаг. Он скажет каждому, кто его увидит, что судно терпит бедствие. Теперь, когда море успокоилось, я больше всего боялся, что вода, протекая в пробоину, затопит судно. Но я не замечал, чтобы вода прибывала, и судно как будто не оседало. Однако на случай, если Ореноко станет тонуть, я собрал валявшиеся на палубе доски и ящики, прочно скрепил их и соорудил нечто вроде плота. Близился полдень. Со вчерашнего вечера я ничего не ел и теперь почувствовал сильный голод. Камбус вместе с мачтами был снесен волнами в море. Я решил спуститься вниз и поискать какой-нибудь еды. Но я долго не решался уйти с палубы. Что если судно пойдет ко дну в то время, когда я буду внизу? Все же, в конце концов, голод превозмог мой страх. Я спустился вниз. Но не сделал и двух шагов, как услыхал чье-то рычание. В ужасе я попятился. Какое-то животное неожиданно прыгнуло на меня и, чуть не сбив с ног, выскочило из каюты. Это оказалась собака капитана по имени Тюрк, которую забыли на корабле. Тюрк тоже был заперт, вроде меня, и, выбежав теперь на волю, очутился на палубе первым. Пес повернулся и уставился на меня с недоверием. Но, по-видимому, я ему понравился, потому что он вскоре подошел ко мне, доверчиво вытянув морду. Мы сразу почувствовали себя друзьями. Тюрк тоже был голоден и пошел за мной. Я отыскал все, что мне было нужно. Хлеб, холодную говядину, вино. Быстро схватив то, что попалось под руку, я побежал поскорее наверх. «Я был на волосок от смерти», и все же ел с большим аппетитом. Тюрк, сидя напротив меня, хватал на лету куски, которые я ему бросал. Теперь мы с ним совсем подружились, и я уже не чувствовал себя таким одиноким. После того, как мы поели, пес улегся у моих ног и не отходил от меня. Он следил за мной такими ласковыми глазами, что я не выдержал и поцеловал его. В капитанской каюте я видел на столе два пистолета, и теперь решил пойти за ними. Если появится какое-нибудь судно, я начну стрелять, чтобы привлечь к себе внимание. Приближался вечер. За весь день на горизонте так и не появилось ни одного паруса. Море было почти спокойно, а ветер совсем стих. Ореноко держался хорошо. По-видимому, вода не проникала через пробоину. Поэтому я без особого страха ожидал наступления ночи. Мне казалось, что нас отнесло не слишком далеко от берега. Возможно, в ночной темноте я увижу маяк. Тогда направлю к нему судно и спасусь. Наконец, совсем стемнело, но мои надежды не оправдались. Одна за другой на небе зажигались звезды, но нигде не было видно маяка. Вместе с пистолетами я захватил из капитанской каюты ворох одежды. Я постелил ее вместо тюфяка и улегся на ней, но решил всю ночь не спать и следить, не появится ли на горизонте корабль. Долго лежал я, всматриваясь в темноту, но ничего не мог разглядеть. Тюрк улегся рядом со мною и тотчас же заснул. Ветер совсем стих, судно плавно покачивалось, и казалось, что нам ничто не угрожает. Около одиннадцати часов зашла луна. Море чуть-чуть плескалось, освещенное ее серебристым сиянием. Царившая вокруг тишина, сопенье мирно спавшей собаки постепенно успокоили меня. И, несмотря на твердое решение бодрствовать, я незаметно уснул. Но это затишье на море было обманчиво. На рассвете меня разбудил холодный ветер. Облака низко неслись над водой, и море снова начало волноваться. Ветер быстро свежел. По компасу я определил его направление. Он дул с северо-запада. Я повернул судно по ветру и хотя не знал, где нахожусь, считал, что, двигаясь в этом направлении, мы можем выйти к берегам Нормандии или Британии. Через час море уже снова бушевало, как и накануне. Ореноко теперь почти не поднимался на волне, и всю его палубу захлестывали волны. Под напором ветра сломанная фокмачта зловеще трещала, Ванты и снасти на ней ослабли, и я боялся, что первый сильный шквал совсем сломает ее. Тогда все будет кончено. ориноко пойдет ко дну. Я не спускал глаз с фокмачты. Как вдруг увидел впереди темную линию, уходившую вдаль. Несмотря на опасность, я бросился на ванты. Это была земля. Я побежал к рулю и направил судно прямо на темную полосу. Ноги у меня подкашивались, слезы катились из глаз от счастья. Спасен! Неужели спасен? Довольно скоро полоса земли стала видна совсем отчетливо. Но доплывет ли до нее Ориноко? «Выдержит ли мачта?» Я провел час в ужасной тревоге, потому что ветер все крепчал, а мачта трещала и скрипела. От этих звуков у меня замирало сердце. Тюрк, сидя передо мной, не спускал с меня глаз. Казалось, он хотел что-то прочесть на моем лице. Берег, к которому плыл корабль, был низок, но на некотором расстоянии от моря он слегка поднимался и переходил в невысокие холмы. Я не видел на нем ни гавани, ни селений. Вы понимаете, что я не надеялся ввести Ореноку в гавань, даже если бы она и оказалась передо мной. Такая задача была мне не под силу. Думаю, что она оказалась бы не под силу даже настоящему моряку на полуразбитом судне. Я мечтал посадить его на мель поближе к берегу, а затем попытаться спастись вплавь. Но может ли судно подойти к берегу? Нет ли в море подводных скал, которые преградят ему путь? В смертельной тревоге я разобрал плод, который соорудил накануне, и разложил доски вокруг себя, чтобы хоть одна из них оказалась у меня под рукой, если корабль начнет Тонуть. Затем снял с себя всю одежду, кроме штанов, и стал ждать. Земля была теперь отчетливо видна. Я хорошо различал все, даже как волны разбивались о берег, оставляя за собой полоску пены. Был час отлива. Еще четверть часа. Еще десять минут. «Еще пять, и судьба моя решится!» «О, мама!» «О, дилета. Но в ту минуту, когда я с нежностью подумала о них, судно вдруг подбросило вверх, раздался треск, руль разлетелся на куски, колокол зазвонил, мачта зашаталась и рухнула вперед, а я растянулся, плашмя на палубе. Ориноко сел на мель. Только я поднялся, как последовал второй толчок, и я опять свалился с ног. Корабль трещал по всем швам, от носа до кормы. Затем я почувствовал новый, страшный толчок. Судно резко остановилось и легло на бок. Я попытался подняться, ухватиться за что-нибудь но не успел. Волна обрушилась на несчастный корабль, преградивший ей путь, и меня унесло в вихре воды. Когда я вынырнул из этого водоворота, я оказался уже в пятнадцати-двадцати метрах от судна. Рядом со мной плыл тюрк и с отчаянием глядел на меня. Я крикнул ему несколько ободряющих слов. До берега оставалось не более двухсот метров. В хорошую погоду, когда море спокойно, мне ничего не стоило проплыть такое расстояние. Но сейчас, когда волны величиной с гору обрушивались на берег, выплыть было почти невозможно. Однако я не растерялся. И плыл медленно, стараясь подниматься вместе с волной что было очень трудно среди крутящейся пены. Я еле успевал перевести дух между двумя волнами. На берегу никого не было, значит, я не мог надеяться на помощь. К счастью, ветер гнал волны к берегу. Наконец, опустившись вместе с волной, я почувствовал под ногами твердую почву. Наступила Решающая минута. Следующая волна швырнула меня на берег, как пучок морской травы. Я старался уцепиться пальцами за песок, но волна, отхлынув назад, потянула меня за собой. Новая волна опять выбросила меня на песок, а затем подхватила и снова потащила в море. Я понял, что если буду продолжать эту неравную борьбу, то неминуемо утону, и я поплыл обратно в море. Мне могло помочь только одно средство, о котором я когда-то узнал от отца. Во время передышки между двумя волнами я достал свой нож и раскрыл его. Затем опять поплыл к берегу. А когда волна выбросила меня, я воткнул нож в песок. Волна, откатываясь назад, потянула меня за собой, но у меня появилась точка опоры, и я удержался. Как только волна отхлынула, я встал на ноги и побежал вперед. Следующая волна доходила мне только до колен. Я пробежал еще несколько шагов и свалился на песок. «Я был спасен!» но силы мои иссякли, и я потерял сознание. Меня привел в чувство мой новый друг, Тюрк. Он лизал мне лицо, пока я не очнулся. Глаза его блестели, казалось, он говорил мне, «Радуйся, мы счастливо отделались». Я сел на песок и увидел, что ко мне бегут крестьяне и таможенный сторож.